Глава 16 Болезненные откровения. Лицемерная подруга. «Почему ты смотришь на меня, как на врага?» — спросил Матвей, как только я устроилась на место устойки, которое уже считала своим. «Пытаюсь понять, что с тобой не так», — честно ответила я. «Давай. Как поймешь, не забудь поделиться наблюдениями», — фыркнул он. «Кофе?» «Спасибо, можно». И вот я снова сижу, пью божественный кофе и наблюдаю за людьми. Удивительно, но это занятие мне понравилось гораздо больше, чем посиделки с новыми знакомыми. Хотя девчонки неплохие, просто взгляды на отношения у всех разные. Да и я сама виновата. Распустила язык, рассказала о собственных муках выбора. Вот они и решили, что мне нужен совет. Я посмотрела на девчонок. Они оживленно что-то обсуждали, активно жестикулируя. Обо мне никто пока не вспомнил, чему я порадовалась. Возвращаться к ним пока не хотелось. «Какой хорошенький мальчик!» — раздался хрипловатый голос рядом. Я обернулась и тихонько захихикала. За стойкой устроилась женщина. Не молодая, но красивая и ухоженная. Чем-то похожа на Саманту из сериала «Секс в большом городе». Я видела ее, когда сидела за столиком. Она, как и я, пришла с подругами. Только в отличие от нас, эта компания расслаблялась в полную силу. Они, ничуть не смущаясь, строили глазки молодым парням. Кстати, многие парни отвечали им тем же. Пили вино и мартини и хохотали над чем-то своим. Сразу, видно, пришли отдыхать и не собирались зря терять время. Я как-то видела такую компашку, когда меня лучшая подруга затащила на мужской стриптиз в прошлом году. Помнится, пока я краснела и бледнела... Взрослые и весёлые женщины отрывались на полную катушку, взвизгивали от восторга, подбадривали стриптизёров, а когда один из парней начал танцевать прямо возле них, дамы не отказали себе в удовольствии пощупать упругие мышцы. Везде, где дотянулись. Никаких комплексов. Признаться, я даже позавидовала им. Женщина, которая устроилась за стойкой, явно положила глаз на Матвея. Да, именно его она обозвала хорошеньким мальчиком. И как-то сразу угадывалась, что она не привыкла бросать дело на полпути. Кажется, моего татуированного сожителя сейчас будут настойчиво совращать. Я устроилась поудобнее и приготовилась к бесплатному представлению. Видимо, замечание про мальчика Матвей не услышал, поэтому сразу не заподозрил подвоха. Женщина поймала его взгляд и поманила парня пальцем с яркалым длинным ногтем. Он спокойно подошел, И началось. «Что вам налить?» С дежурной улыбкой уточнил мой бармен, опершись на стойку и наклонившись вперед, чтобы лучше слышать заказ. Дама медленно пробежалась пальчиками по его напряженной руке и томно сказала. «Я очень хочу...» Она выдержала паузу и медленно облизала губы. «Чего вы хотите?» как ни странно голос матвея звучал вполне нормально никакого напряжения мартини неожиданно закончила фразу дама странно мне казалось что у Шаната -то точно не будет ходить вокруг да около но как выяснилось я поторопилась с выводами понял кивнул бармен будет где я не закончила перебила она да я очень хочу мартини а на закуску тебя Я закрыла рот рукой, чтобы не расхохотаться во весь голос. «Ну что, Матвей, как ты теперь вывернешься? Ведь видно же, что простым отказом от нее не отделаться. Не надо недооценивать целеустремленную, подвыпившую женщину. Неужели скатишься до грубости? Однако, как оказалось, я слишком плохо пока знала своего сожителя. Милая, я был бы счастлив провести с тобой время, но боюсь, твой парень меня за это побьет. «Вполне себе серьезно сказал он. «Я озадачилась. Дама тоже». «Какой парень?» Чуть нахмурившись, уточнила она. «Вон тот». Матвей кивнул куда-то в сторону. Там действительно сидел худощавый парень, который неотрывно смотрел на женщину. Поймав ее взгляд, он неуверенно улыбнулся. «Он с тебя глаз не сводит. Разве это не твой молодой человек?» Я невольно отметила, что он разговаривает с ней, как с девчонкой». Хотя вряд ли бы ей понравилось, если бы он обращался к ней на вы. Нет. Она еще раз заинтересованно посмотрела на парня. Тот встал и приглашающим жестом указал за свой столик. Или да? Извини, малыш, что упустил свой шанс. Она хихикнула и упорхнула. Я увидела, как она присела к парню. Через минуту они уже о чем-то оживленно общались и она гладила его по руке. Он краснел, но выглядел очень довольным. «Как ты все это провернул?» — Восхищенно спросила я, как только бармен оказался рядом. И пару свёл, и никого не обидел отказом. Высший пилотаж! «Поработай, что ты не такому научишься», — хмыкнул Матвей. «Парнишку этого сегодня тут уже пару раз отшили, и он подходил ко мне жаловаться, что девушки нынче пошли недалекие. Заносчивые, глупые, только о деньгах и думают. Вот я ему и намекнул, чтобы обратил внимание на этих дам. Красивые, ухоженные, уверенные в себе, и поговорить с ними есть о чем, а самое главное, они точно знают, чего хочет мужчина. Последний аргумент показался ему очень веским. В общем, после моей пламенной речи он так воодушевился, что только и ждал, когда подвернется возможность познакомиться. Ну ты даешь, воскликнула я, я тебе больше скажу. У меня на примете есть еще несколько кавалеров, готовых в случае чего принять на себя удар. Добил меня Матвей. А вдруг остальные дамы тоже объявят на меня охоту. Так что я подготовился на всякий случай. Ты знал, что кто-то из этой женской компании подойдет к тебе знакомиться, да? Прозрел я. Подозревал. У меня не в первый раз такие веселые и активные гости. Наверное, я бы мог при желании написать... Хороший труд о том, какие бывают посетители и чего от них следует ожидать. «Получается, ты неплохо разбираешься в людях», сделала неожиданный вывод я. «Значит, к тебе можно в случае чего обращаться за советом?» «В любое время», — вполне серьезно подтвердил он. «А от тебя что-то беспокоит?» «Пожалуй, да». «Вот, к примеру, у одной моей подруги есть тайный поклонник. Он помогает ей». Решает ее проблемы, но не показывается, только присылает анонимные сообщения время от времени. «Скажи, чем такой человек руководствуется? Почему прячется? Что мешает ему открыться? При условии, что он нормальный человек, а не маньяк. Мотивы маньяка более-менее понятны». Матвей посмотрел на меня с огромным интересом. «Интересная жизнь у твоей подруги. Что ж, давай порассуждаем». «Допустим, парень не просто пересмотрел каких-то шпионских фильмов, а действительно имеет, как ему кажется, веские причины держать личность в секрете. И при этом он психически здоров». Неторопливо рассуждая, бармен оперся на стойку возле меня. «Я вдруг поймала себя на мысли, что хочу, как и та женщина, пробежаться пальчиками по его руке, а он тем временем продолжал. Тогда я вижу несколько возможных причин такого поведения». Возможно, он не хочет, чтобы она чувствовала, что должна ответить ему взаимностью, раз он ей помог. «Что за чушь?» — изумилась я и осеклась. «А не потому ли я до сих пор не рассталась с Кириллом? Не потому ли я дала ему еще один шанс, уже в принципе понимая, что ни о каких глубоких чувствах не идет и речи? Ведь ангел в действительности сделал для меня многое. Конечно, его никто не заставлял, но я все равно невольно чувствую, что должна ему». Ведь узнав, что новая работа у меня появилась с его подачи, я не уволилась. Получается, я приняла дар. «Вторая возможная причина», — продолжил Матвей, не ответив на мой выпад. Может, поначалу он считал это игрой или думал, что девушке будет приятно. А потом вдруг понял, что его поступки можно истолковать превратно, и девушка вполне могла испугаться, посчитав поклонника маньяком. И затаился. «Ну и третье...» Он не был уверен, что девушка одобрит его методы решения ее проблем. «Ну, допустим, ты прав», — вынужденно признала я. Все это звучало вполне убедительно. «Тогда как, по-твоему, он должен был поступить, чтобы девушка не переживала из-за его помощи, не чувствовала себя должной и не считала его маньяком?» Задавая этот вопрос, я пыталась просчитать дальнейшие действия Ангела, Матвей ненадолго задумался, а потом изрек. Могу только сказать, что я бы сделал на его месте. Раз уж каша заварилась, я бы попытался подружиться с девушкой, не раскрывая ей, что являюсь тайным поклонником, а потом сделал бы все, чтобы заслужить ее доверие. А когда она узнает меня получше и будет точно уверена, что я не маньяк, когда ее симпатия ко мне возникнет сама по себе, а не из-за чувства долга, тогда уже можно и раскрыть карты. Я слушала его с открытым ртом. Действительно, теперь все выглядит логичным. Теперь понятно, почему Кирилл так мило себя ведет. Очевидно, что он не хочет меня пугать и планирует постепенно приучить к себе, чтобы я начала ему доверять. На него это похоже. К примеру, он увидел, что я испугалась его напора после поцелуя и сразу же перестроил стратегию поведения — Возможно, он хотел признаться, что является ангелом, но, поняв, что я еще не готова, решил повременить с этим. Если, конечно, я не ошиблась. Потому что внутри не было уж совсем полной уверенности, что ангел — это Кирилл. Но мои выводы верны только в том случае, если парень действительно не маньяк, — заметил Матвей. А речь точно о твоей подруге? Насколько я помню, ты рассказывала про то, что на следующее утро после нашего знакомства проснулась в незнакомой квартире и шутила, что в голове у хозяина этой квартиры тараканы-хороводы водят. «Ишь ведь запомнил!» Не стоило недооценивать его проницательность. Надо перевести тему. Почему-то я не хотела рассказывать Матвею про ангела. Вообще не хотелось с ним обсуждать других мужчин. «Да, речь о подруге», — твердо сказала я. «Можно задать тебе еще вопрос? Только пообещай ответить честно». Он как-то подобрался. «Обещаю». Раз ты так хорошо разбираешься в людях. Что ты думаешь обо мне? Матвей слегка удивился. Он что, ожидал какого-то другого вопроса? А тебе? Да, только помни, ты обещал быть предельно честным. Ну, хорошо. Ты красивая, умная, вызываешь привыкание. Есть в тебе что-то, что цепляет и не отпускает. Чем больше с тобой общаешься, тем больше хочется. Ты умеешь удивить. С тобой комфортно и разговаривать, и молчать. Мне нравится, что ты легко подхватываешь любую инициативу. С тобой можно говорить о серьезных вещах и дурачиться. Для меня это важно. Достаточно?» Не буду врать, что мне не понравилось услышанное. Но я чувствовала, что он высказал далеко не все, что думает. А мне внезапно захотелось увидеть себя его глазами. Стало болезненно интересно, поэтому я решительно заявила. «Нет. Переходи к отрицательным сторонам». Матвей вздохнул, но не стал отнекиваться. «Думаю, он почувствовал, что мне невероятно важен ответ». «Это не бросается в глаза, но ты очень недоверчивая. За приветливым фасадом у тебя стальная броня, только этого никто в упор не видит. Поэтому с тобой не сработает то, что работает с другими девушками. Я пока не до конца понял, какой нужен подход». Но я, как ты правильно сказала, достаточно хорошо разбираюсь в людях, и у меня хватает мозгов понять, что для того, чтобы по-настоящему тебя завоевать, нужно отбросить все готовые схемы и нащупывать какой-то новый, неисследованный путь. Поймав мой озадаченный взгляд, он счел нужным пояснить более конкретно. К примеру, я люблю действовать решительно и настойчиво. Но с тобой нужно четко видеть грань и уметь вовремя остановиться. Если перейти эту грань, ты просто исчезнешь. Я это усвоил очень хорошо. Хотя ты сама искренне можешь считать по-другому». «Конечно, я считаю по-другому», — возмущенно воскликнула я. «Как и многие девушки, я люблю брутальных, решительных мужчин. С чего ты взял, что меня это может отпугнуть?» Глаза Матвея весело блеснули. «Тогда ответь мне на один вопрос. Только честно. Представь, что в тот момент, когда ты выскочила на меня из ванной комнаты в сползающем полотенце, я последовал бы за тобой». Рывком распахнул дверь, толкнул бы тебя на кровать, напрыгнул сверху и стал с напором целовать. Что бы ты сделала при первой удобной возможности? Сбежала бы, постаравшись предварительно, как минимум зарядить коленом между ног, проворчала я, злясь, что он оказался прав. Как-то не кстати вспомнился настойчивый алкогольный поцелуй Кирилла, снова слегка затошнила. Но, к примеру, тификов или каких-нибудь маменькиных сынков я люблю еще меньше. Просто не надо путать здоровую настойчивость с с нездоровой. Согласен. Я хочу сказать, что ты постоянно ждешь подвоха. От всех без исключения. Более того, тебя пугают люди, которые вызывают у тебя какой-то отклик. Ты словно ощущаешь себя уязвимой, когда испытываешь кому-то искреннюю симпатию. Словно каждый, кто пробил твою внутреннюю броню и сумел вызвать по-настоящему глубокие чувства — «Непременно, в конце концов, обидит тебя». «Это не так!» — воскликнула я. «С чего ты вообще это взял?» «Я выворачиваюсь наизнанку, чтобы заслужить твое доверие, а ты все равно видишь во мне бармена», — просто ответил он. «Но ну, ты и есть бармен. Я не об этом. Я имею в виду, что ты видишь во мне носителя худших качеств, которые приписывают барменам легкомыслие, сексуальную неразборчивость. И... разве ты не такой?» Раздраженно ляпнула я и осеклась. Его глаза сузились. Кажется, он немного рассердился. Наклонившись ко мне, Матвей тихо и отчетливо сказал. «Ты боишься того, что я тебе по-настоящему нравлюсь. Чтобы подстраховаться на случай, если я решу сыграть на твоих чувствах и причинить тебе боль, ты упорно внушаешь себе, что я бабник и недостоин доверия. От этого тебе легче. Мысль о том, чтобы довериться и разрушить броню, приводит тебя в ужас». «Иногда что-то сдвигается к лучшему, но потом ты пользуешься малейшим поводом, чтобы снова увидеть во мне что-то плохое. Думаю, таким образом ты защищаешься от будущего предательства с моей стороны. Самое обидное, что ты даже не рассматриваешь вариант, в котором я тебя не предам». Он замолчал. Я почувствовала, что очень хочу выпить. Матвей словно заглянул в самые темные уголки моей души. Он увидел суть. «Да, я не доверяю никому. Я могу смеяться, радоваться, быть хорошей подругой, и всё равно буду ждать подвоха». Детство без родителей наложило свой отпечаток. Терять тех, к кому привязан всей душой, больно. После этого каждая маленькая потеря активизирует запертые внутри прошлые переживания. «Выход один» по возможности не подпускать к себе людей, которые могут стать по-настоящему близкими. Не потому ли я так легко пережила расставание с Андреем? Может, я всегда выбирала себе парней, которые не способны пробудить во мне глубокие чувства, ведь только с ними я чувствовала себя в безопасности». «Прости», — сказал Матвей, нахмурившись. «Он с беспокойством изучал мое лицо. Я не собирался всего этого говорить». Думаю, у тебя есть причины поступать так, как ты поступаешь. Я задумчиво кивнула. Внезапно до меня дошло еще кое-что. Наверное, тебе со мной бывает нелегко. Не знаю, смогла бы я находиться рядом с человеком, который нет-нет, да и видит во мне э... девицу легкого поведения. Наверное, я бы его давно убила и прикопала под окном. Матвей улыбнулся моей натянутой шутке. Улыбка тоже вышла напряженной. Очевидно, он здорово сожалел о своих словах. «Но, кажется, мне нужно было это услышать. Нельзя решить проблему, пока не повернешься и не посмотришь ей прямо в глаза». «Влада, ты чего от нас сбежала?» — раздался за спиной голос Аси. Она подошла и пристроилась рядом. Я неожиданно почувствовала укол ревности. Мне не понравилось, что она частично заняла место, которое я считала только своим. «Простите, если помешала», но мне до ужаса надоело сидеть с этими болтушками. Когда ты ушла, они начали обсуждать мою личную жизнь. Я недавно рассталась с парнем и случайно об этом обмолвилась. Теперь жалею». Она рассмеялась, покачав головой. Смотрела при этом на Матвея. «Да, понимаю тебя», — проворчала я. «Что-то наши девочки распоясались. Ладно, пойдем, вернемся к ним и постараемся переключить их на что-то более безопасное». Я глянула на бармена, Он выглядел задумчивым. «Интересно, что творится у него в голове?» «Продолжим позже, хорошо?» — сказала я ему. «У нас с тобой будет еще много времени для общения. К тому же тебе работать надо, а я пришла специально, чтобы провести время с подругами». Не дожидаясь ответа, я отошла от стойки. Ася сочувственно предложила. «А давай сядем за соседний столик. Пусть девчонки перемывают друг другу косточки, а мы вдвоем посидим, поболтаем. Просто я немного опасаюсь» что Марина опять запоет свою старую песню про то, что все бармены бабники. Она ведь видела, что ты болтаешь со своим Матвеем, а у тебя и так, кажется, настроение не ахти. «Давай», — тут же согласилась я. Мы устроились за соседним столиком. «Эй, идите к нам!» — позвала Настя. «Сейчас мы только кое-что обсудим и придем. Отозвалась Ася, а сама заговорщически подмигнула мне. Настя кивнула и вернулась к беседе. Ася заметила. Ты с ней сильно не откровенничай. Она изображает заботливую наседку, а сама нет-нет, да и поглядывает в сторону барной стойки. Видела, как наша святоша покраснела, когда я сказала про то, что она примеряла Матвея на роль своего парня, и на вопрос об их прошлой совместной работе отвечала неохотно. Она как будто не хочет делиться информацией. Если бы она была к нему равнодушна, то точно бы помогла тебе узнать о нем побольше. Я равнодушно пожала плечами. Выглядишь напряжённой сказала Ася. «Кажется, тебе не помешает выпить». «Матвей не продаст мне алкогольный коктейль», проворчала я, а действие прошлого коктейля почти сошло на нет, когда я выпила крепкий кофе. «Он же пока не твой парень. Какое право он имеет тебе запрещать?» «Он мой друг и заботится обо мне. На самом деле я ему благодарна. Но сейчас все равно хочется чего-нибудь покрепче чая». Честно говоря, призраки прошлого, растревоженные откровенной беседой с Матвеем, До сих пор отравляли мне вечер. Боль прошлых потерь, которую я загоняла глубоко внутрь, снова напомнила о себе. Да, я боюсь сближаться и боюсь влюбляться. Но ничуть не меньше я боюсь вообще никогда не влюбиться. Что с этим делать? Одно ясно точно. Кирилл никакой тревоги у меня не вызывает, потому что я почти ничего к нему не чувствую. Легкую симпатию, не более того. Он безопасен для меня и поэтому я убедила себя, что у нас что-то может получиться. Значит, завтра я с ним расстанусь. Да, решено». «Думаю, я смогу незаметно достать тебе коктейль», — сказала Ася. «Одного ведь тебе хватит, а то твой друг прав. Напиваться в слюне точно не стоит, а вот немного расслабиться можно». «Не получится. Матвей то и дело сюда поглядывает», — проворчала я. «А ты пересядь к нему спиной, он ничего не заметит». можно?» «Только я не пойму, как ты собираешься. Положись на меня». Она встала. «Эй, девчонки, кому чего взять?» Ей заказали еще два коктейля. Неплохая идея. Она может захватить один дополнительный, и никто не заподозрит, что это для меня. Как оказалось, Ася сделала еще более хитро. Она взяла для меня чай и демонстративно поставила передо мной чашку, а во время второй ходки за готовыми заказами тихонько сунула коктейль, проходя мимо. К этому моменту я уже пересела так, чтобы оказаться спиной к стойке, так что стоящий прямо передо мной напиток не было видно Матвею. Конечно, я не собиралась напиваться. Хотелось лишь немного расслабиться и отвлечься, сбросить груз тягостных мыслей. Принесенный Асей коктейль не был мне знаком. Как оказалось, он был значительно крепче, чем я ожидала. Но поняла я это далеко не сразу. Ася активно развлекала меня разговорами, задавала вопросы, рассказывала какие-то забавные истории из жизни. У нее определенно был талант рассказчика, так как вскоре я отвлеклась от своих переживаний и с интересом слушала ее, не забывая потягивать коктейль. Настроение становилось все лучше, краски ярче, а от недавнего расстройства не осталось и следа. Разве что окружающая обстановка немного размывалась перед глазами, но меня это совсем не беспокоило. «А что у тебя за таинственный поклонник такой?» — с неожиданным интересом спросила Ася. «О чем ты?» — заплетающимся языком уточнила я. Мысли разбегались в стороны, и никак не получалось собрать их в кучу. «Ну, ты в офисе упоминала, что у тебя аллергия на таинственных обожателей, а еще своему бармену рассказывала про какую-то якобы подругу, у которой есть поклонник. Я все слышала. Я как раз была неподалеку от стойки, планировала сразу к тебе подойти, но услышала ваш разговор — и решила не вмешиваться. «Тем более твой бармен так на тебя смотрел, словно не видел никого вокруг. Я поняла, что мое присутствие будет не кстати, и немного притормозила. Подошла, когда у вас случилась размолвка. «Так что там у тебя за поклонник? Ведь ты говорила про себя, а не про подругу». «Сссс!» Я приложила палец к губам. «Это секрет. Я никому не должна рассказывать про ангела». «Конечно, не рассказывай!» С готовностью кивнула Ася. «Особенно про ангела. Он ведь тебе помогает?» «Да». Я икнула. «Помогает, но не показывается. Сообщение...» Пишет. «Но я его вычислила. Это Кирилл». «Или нет?» Аси хихикнула. «Вот парень дает. Молодец. Такого затейливого способа пролезть в постель к наивной дурочке я еще не встречала». «Я не дурочка», — нахмурилась я и погрозила ей пальцем. «Нет, конечно, нет. Я не про тебя говорю», — махнула рукой она. «А что еще делал этот твой ангел?» «Не скажу», — уперлась я. «Это секрет». Ася еще несколько раз попыталась меня разговорить, но я ничего ей больше не рассказала. Мне наскучила беседа, да и вообще становилось все труднее сосредоточиться, поэтому я прыгала с одного на другое, говорила не в попад или вдруг начинала смеяться над какой-нибудь ерундой. Девчонки за соседним столом тоже захмелели. Не так, как я, но в достаточной степени, чтобы с головой нырнуть в очередное обсуждение. Они о чем то спорили до хрипоты и на мое состояние не обращали внимания. Вообще народу вокруг прибыло. Все столики и диваны были заняты, народ активно курсировал по залу и толпился возле стойки. Ася куда-то отходила, потом вернулась. Пока ее не было, я несколько раз оборачивалась, неосознанно надеясь встретиться глазами с Матвеем, но барманов облепили так, что их не было даже видно. Разговоры, смех, галдеж и музыка создавали невероятный шум. Люди спешили расслабиться перед выходными, пользуясь тем, что завтра не нужно было на работу. «О, да ты уже не В какой-то момент подвела итог моя собеседница. Ее голос донесся до меня будто издалека. «Коктейль! Креп... Крепкий!» Пробормотала я, но она услышала. Еще бы! В этом коктейле любопытный состав. Он отлично скрывает алкогольный привкус. Поэтому я его немного подзаправила, чтобы сделать покрепче. Иначе ты бы так и сидела с постным видом. Это меня один приятель научил. Он тоже в баре работал, как и лапочка-матвейчик. Кстати, ты ведь не против, если я с ним позажигаю? А для тебя я подобрала другого приятеля. Смотри, вот он. Рядом возник какой-то парень. «Шамиль, познакомься, это Влада. Она уже на все согласная, так что можешь забирать ее. пойдем со мной, пупсик», — хрипло сказал Шамиль и попытался меня поднять, но вдруг отлетел назад и, судя по грохоту, во что-то врезался. «Матвей!» — воскликнула рядом Ася. «Ты!» Я пыталась сказать Владе, чтобы вела себя прилично, но она сама решила... Кажется, ее никто не слушал. Меня одним рывком подняли на руки. Я обхватила Матвея за шею и прикрыла глаза. Голова кружилась. Кажется, я ненадолго отключилась, а пришла в себя от того, что меня устроили на диван. Причем сидя, а не лежа. Правда, я почти сразу размазалась по спинке. Здесь было намного тише. Шум доносился издалека. Вскоре рядом послышался голос Матвея. «Вадик, привет. Приезжай в бар. Вика тут одна не справится, народу много, а мне срочно надо уехать. Ага, жду». Некоторое время царила тишина, потом мое лицо омыл поток свежего воздуха. Видимо, открыли окно. Стало чуть легче. Головокружение начало стихать. «Как же ты умудрилась так напиться, малышка?» — тихо спросил Матвей, опускаясь рядом на диван. «Прости», — просипела я, не открывая глаз. «Я недоверчивая. Ты...» «Прав. Не хочу, чтобы меня предали, понимаешь?» Мечтаю про солнечный мир, но боюсь. Солнечный мир? — озадачился мой незримый собеседник. Мамы не стало. Было плохо. Папу вообще не помню. Я мечтала, что кто-то сильный придет за мной, возьмет за руку и скажет Пойдем и уведет в солнечный мир, где тепло, радостно и хорошо. И я не буду одна. Никогда. Внезапно стало так жалко себя. Я почувствовала, как по щекам катятся пьяные слезы. Шершавые мужские пальцы тут же принялись аккуратно их вытирать. — И чертов ангел! — схлипнула я. — Только дразнит зря. — Не плачь, я с тобой! — шепнул он еле слышно. — Ты улыбаешься другим! — заявила я с детской обидой, а потом шмыгнула и добавила. — Но мне все равно постоянно хочется тебя поцеловать. Мне приятно это слышать, малышка. Но сейчас ты пьяна, и я не могу считать твои слова осознанным заявлением. Очень тихо сказал Матвей. Повтори мне это, когда протрезвеешь, договорились? Но только не бросайся такими заявлениями, если не будешь уверена в сказанном на сто процентов. Ведь после этого я никуда тебя не отпущу и не дам передумать. Ты пока еще не знаешь, но на самом деле я страшный собственник. И мне бывает нелегко себя сдерживать». Он положил мою голову к себе на плечо и начал перебирать волосы. Вскоре я снова отключилась. Включилась, когда меня подняли на руки. «Куда мы?» — уточнила с легкой тревогой. «Домой», — сказал Матвей. «Хорошо». Тут же успокоилась я, услышав знакомый голос. «Знаешь, а у тебя удивительно сильные руки». Он хмыкнул. Потом мы куда-то ехали. Я слышала под собой гудение машины, ощущала вибрацию, Затем меня снова несли на руках. Что интересно, как только Матвей начал укладывать меня на кровать, я внезапно очнулась. Нет, я не протрезвела. Просто у меня началась беспокойная стадия опьянения. Мне внезапно захотелось куда-то идти, что-то делать. Матвей только скрылся за дверью, как я сразу же села на кровати. Переждав головокружение, огляделась. «Моя комната». Внимание привлекли нераспакованные вещи — Я сползла с кровати, сделала несколько неуверенных шагов и свалилась прямо на сумки. В этом положении меня и застал вернувшийся Матвей. И куда ты собралась? Вещи расп... распаковывать, — глухо объяснила я, неуклюже пытаясь встать. Тело слушалось плохо, но я не сдавалась. — А может, отложим это срочное дело на завтра? — ласково уточнил бармен. — Нет. Он усадил меня на край кровати и принялся расстёгивать блузку. Я затихла и некоторое время увлеченно наблюдала за тем, как он хмурит брови. Потом меня уложили на спину и бесцеремонно стянули штаны. Стоило Матвею отвернуться и отойти на пару шагов, как я тут же снова попыталась встать. «А теперь куда?» — поинтересовался Матвей, аккуратно развешивая мою одежду. «В магазин пойду», — пыхтя ответила я. Зачем? «Куплю все для Г Глинтвейна. Давно хочу сде сделать...» «Ага», — кивнул он, повернувшись, наблюдая за тем, как я на животе сползаю с кровати и растягиваюсь на полу. Разумеется, ни в какой магазин меня не отпустили. Вместо этого меня подняли, завернули в халат и повели в ванную комнату. Там на стиральной машинке уже стояла бутылка с водой и наполненный стакан. Матвей заставил меня выпить несколько стаканов воды. Я упиралась, но он не сдавался. В итоге меня стошнило. Парень помог мне умыться и вернул в кровать. Когда я снова попыталась улизнуть, он со вздохом улегся рядом, завернул меня в одеяло и обхватил руками. После этого вырываться расхотелось. Я успокоилась и почти сразу отключилась.